Глава 60. Маленький сюрприз. Хватов старался, очень старался не запнуться, когда делал треклятое предложение. На самом деле еле отлепил язык от неба, еле смог выдавить из себя хоть какие-то звуки. Полчаса ждал ее в столовой. Весь извелся, изнервничался. А когда слада появилась, его будто током ударило от переизбытка чувств. Данил очень удивился звуку собственного голоса. Умудрился проговорить заветные слова так, как будто читал какое-то малозначительное сообщение по работе. Или решил обсудить со сладой экономическую ситуацию в Папуа, Новой Гвинеи. Так, как в ту самую минуту, Хватов, пожалуй, не нервничал никогда в жизни. Спина холодела от липкого пота, в груди колола В висках стучала. Этак он в больницу загремит, если она ему немедленно не ответит согласием. Но Слада молчала. Сидела с вытянутой, как струна, спиной и глазила на кольцо. Он тут так нервничает, а она молчит. Почему? Может быть, не расслышала? Слада, выходи за меня. В этот раз собственный голос вообще прозвучал, как из трубы. Гулкий чужой. Кто так делает предложение? Принялся он себя ругать. Впрочем, это ведь не так уж важно, как делать предложение. Главное, кто его делает, так ведь? Вдруг Слада молчит, потому что замуж за меня попросту не хочет. Слада. В третий раз попытался он привлечь ее внимание. А она молчала, так и продолжала смотреть на кольцо. Слада. Позвал он более грозно. Наконец, она к нему обернулась, как будто вынырнула из летаргического сна. Глаза огромные, испуганные, прямо как у косули, встретивший тигра. «Ты хочешь сказать мне нет?» Наконец, он решил задать этот страшный вопрос и захрипел. «Пожалуйста, не говори мне нет. Ты мое все». И только тут она, кажется, отмерла. Еще раз глянула на кольцо, Потом на Данила яростно покачала головой. «Я... я не собиралась говорить тебе «нет». «А почему ты тогда молчишь?» — спросил он нервно. «Я... Данил, мы живем в мире всего семь дней. Неделю». «Неправда. Мы живем вместе вот уже месяц», — ответил он, прищурившись. «Вместе месяц, а в мире только неделю. Слишком рано для предложения, ты так не считаешь?» «Я имею в виду, как можно за такой короткий срок стать уверенным в том...» «Я изначально понимал, что ты та самая», — отчеканил он. «Я в своем выборе на сто процентов уверен. И не говори, что я нетерпеливый. Я это кольцо три дня назад купил и выжидал подходящего момента. А он всё не наступал». И тут заметил, что его пламенная речь ее только пугает. Он уверен, а она нет. Сомневается в нем. Или боится, что он будет ею помыкать, как раньше. Но Данил не собирался этого делать. Особенно памятуя вчерашний разговор. Больше того, навязывать ей он больше ничего не хотел в принципе. Он ее в жены взять хочет, а не в служанки. Она будет равной ему. Вдруг неожиданно для себя понял. Сладе нужно дать пространство. Что ему по-настоящему необходимо, это чтобы драгоценная девочка была уверена в своем желании стать его женой. Иначе к чему все это вообще? Он ведь не хочет до конца жизни задаваться вопросом, а хотела ли она вообще за него замуж? «Малышка», <связывая> — прохрипел он глухо, — «если тебе нужно время подумать, то...» «Ты дашь мне время подумать?» — захлопала ресницами она. Как будто очень удивилась. По крайней мере, явно не ожидала от него такого. «Конечно, я дам тебе время. Я как раз собрался в командировку на несколько дней. Меня не будет максимум неделю. Тебе хватит этого времени?» «Хватит», — кивнула она с круглыми глазами. «Вот и договорились». У Данила немного отлегло от сердца. Когда Слада тепло на него посмотрела а потом тихонько прошептала. «Кольцо очень красивое». «Надеть позволишь?» Его голос снова стал хриплым. Слада кивнула. И он тут же поднялся с места, подошел, достал платиновый обруч, аккуратно надел на палец своей белоснежки. «Вау!» Простонала она, любуясь тем, как грани камней заиграли на утреннем солнце. «Безумно красивая!» Носи его и думай обо мне. Я уверен, ты сделаешь правильный выбор. Хватов наклонился к ней, слегка сжал в объятиях. Мне пора идти, а ты спокойно позавтракай. Можешь взять выходные, пока меня нет. Дождавшись ее кивка, проговорил служанке. Подайте ей горячие вафли. Звонко поцеловал Сладу в щеку, выпрямился и промаршировал вон и столовой. Проснувшись следующим утром одна одинешенька в кровати Данила, Слада сделала важный вывод. Спать без Хватова — это полный отстой. Привыкла к нему, к его теплым рукам, поцелуям, крепкой груди, на которую так приятно класть голову. Без него абсолютно не выспалась. Полночи проворочилась и с десяток раз пожалела, что Хватов не пригласил ее полететь с собой. Только ради спокойного сна стоит выйти за него замуж. Хотя, конечно, резонов стать его женой, у нее миллион. Надежный, в обиду ее не даст. Ни Альфонс от слова совсем. Отличный любовник, отец хороший. Причем последнее уже доказано на его сыне, которого Данил так нежно любил. «Надо было сразу соглашаться», — пробубнила Слада в пустоту спальни. «Может быть, сказать ему об этом по телефону? Позвонить вот прямо сию секунду?» «Стоп, дорогуша!» Остановила себя. «Это в Краснодаре, раннее утро, а Данил на другом конце страны, и у него там, в разгаре, рабочий день. Может быть, он вообще на каком-нибудь важном совещании?» «Зачем так нервировать человека? У него работа, встречи, а тут я «Вернись, любимый!» «Замуж за тебя срочно хочу!» Данил – деловой человек, в конце концов. Лучше подождать его возвращения и выдать ответ, как взвешенное решение. Тогда ее согласие будет значить для Хватова гораздо больше. Честно сказать, Милова так и не поняла, что на нее вчера нашло. Как только услышала предложение Хватова, впала в ступор, мозг отключился – И в памяти всплыло воспоминание из прошлой жизни. «Мне без тебя кранты. Ты выйдешь за меня замуж, любимая». Левицкий тоже делал предложение хриплым голосом, прямо как Хватов вчера. Тогда Слада согласилась, не думая, на таких эмоциях, которые вряд ли когда-то до этого испытывала. А подумать «ой, как стоило» и присмотреться к будущему мужу. Обжегшись раз, во второй, в такой же ситуации, просто впала в прострацию. Попросту не ожидала, да и слишком быстрым ей показалось развитие событий. Но только Хватов не какой-то там Левицкий. Между этими двумя мужчинами просто колоссальная разница. Спасибо Данилу за то, что он с ней так терпелив. Можно с уверенностью сказать, впервые в ее жизни появился... По-настоящему достойный мужчина. Пусть его появление не было идеальным. Такому не грех и жизнь посвятить. Второе открытие за сегодняшнее утро. её тошнит от мятной зубной пасты. Вот тогда испортилась, что ли? Слада принюхалась к пасти, гадая, может ли та вообще испортиться? Какой у нее срок годности? Но привкус был ужасен ровно как и запах. В буквальном смысле тошнотворен. Слада понять не успела, как склонилась над унитазом, изрыгая из себя несчастный стакан воды, который выпила после сна. Больше в желудке ничего не было. А когда у меня в последний раз шли месячные? Постаралась вспомнить и не смогла. Приложение на телефоне подсказало: у неё двухдневная задержка. «О, боже!» – простонала Слада в полнейшем шоке. С реактивной скоростью оделась и побежала искать водителя, чтобы тот отвез ее в аптеку. Купила несколько тестов и поспешно села обратно в машину. «Слада Сергеевна», – проговорил угрюмый водитель, «если вам что-то нужно, вы могли просто послать меня в аптеку или вызвать на дом врача. Мне просто нужно было сделать кое-какие покупки. Вы против?» Чересчур нервно спросила она. О, «Конечно нет, как скажете». И водитель повез Сладу домой. По приезду она тут же поспешила в свою комнату, закрылась на ключ и бегом бросилась в ванную. Трясущимися руками распаковала покупки. Один тест, второй, третий. Все как один подтвердили. Скоро. «Слада станет мамой».